Глава 6. Борьба русских земель и княжеств с монгольским завоеванием и крестоносцами в XIII веке. Образование монгольского государства В начале XIII века в Центральной Азии на территории от Байкала и Верховьев Енисея и Иртыша на севере до южных районов пустыни Гоби и Великой Китайской Стены образовалось монгольское государство. По имени одного из племен, кочевавшего вблизи озера Бийнур в Монголии, эти народы называли также татарами. Впоследствии все кочевые народы, с которыми Русь вела борьбу, стали называть монголо-татарами. Главным занятием монголов было экстенсивное кочевое скотоводство, а на севере и в таежных районах – охота. В XII веке у монголов происходил распад первобытно-общинных отношений. Из среды рядовых общинников-скотоводов, которых называли Карачу, черные люди, выделялись найоны знать. Имея дружины нукеров, воинов, она захватила пастбище под скот и часть молодняка. У найонов были также рабы. Права найонов определяла яса собрание по поучений и наставлений. В 1206 году на реке Анон состоялся съезд монгольской знати. Курултай, на котором вождем монгольских племен был избран один из найонов Тимучин, получивший имя Чингисхан, Великий Хан, посланный Богом. Победив своих противников, он стал управлять страной через своих родственников и местную знать. Монгольское войско Монголы имели хорошо организованное войско, сохранявшие родовые связи. Войско делилось на десятки, сотни, тысячи. Десять тысяч монгольских воинов назывались Тьма, Тумен. Тумены были не только военными, но и административными единицами. Основную ударную силу монголов составляла конница. Каждый воин имел два-три лука, несколько колчанов со стрелами, топор, веревочный аркан хорошо владел саблей. Лошадь воина покрывалась шкурами, что защищало ее от стрел и оружия противника. В голову, шею и грудь монгольского воина от вражеских стрел и копий закрывали железный или медный шлем, панцирь из кожи. Монгольская конница обладала высокой подвижностью. На своих низкорослых, смохнатой гривой, выносливых конях они могли проходить в сутки до 80 километров, а с обозами, стенобитными и огнеметными орудиями до 10 Как и другие народы, проходя стадию становления государства, монголы отличались силой и монолитностью. Отсюда заинтересованность в расширении пастбищ и в организации грабительских походов на соседние земледельческие народы, которые находились на значительно более высоком уровне развития, хотя и переживали период раздробленности. Это значительно облегчало существование завоевательных планов монголо-татар. Разгром Средней Азии Свои походы монголы начали с завоевания земель соседей – бурят, эвенков, якутов, уйгуров, енисейских киргизов. Затем они вторглись в Китай и в 1215 году взяли Пекин. Спустя три года была завоевана Корея. Разгромив Китай, окончательно завоевав в 1279 году, монголы значительно усилили свой военный потенциал. Новые вооружение были взяты огнеметные, стенобитные, камнеметные орудия, средства передвижения. Летом 1219 года почти 200-тысячное монгольское войско во главе с Чингисханом начало завоевание Средней Азии. Правитель Харезма, страна в Устье Мударье, Шах Мухаммед, не принял генерального сражения, разредоточив силы по городам. Подавив упорное сопротивление населения, захватчики штурмом овладели Атраром, Хаджентом, Мервом, Бухарой, Ургенчем и другими городами. Правитель Самарканда, несмотря на требования народа обороняться, сдал город. Сам Мухаммед бежал в Иран, где вскоре умер. Богатые, цветущие земледельческие районы Семиречья, Средняя Азия, превратились в пастбище. Были разрушены создававшиеся веками ирригационные системы. Монголы ввели режим жестоких поборов. Ремесленников уводили в плен. В результате завоевания монголами Средней Азии ее территорию начали заселять кочевые племена. Оседлое земледелие вытеснялось экстенсивным кочевым скотоводством, что затормозило дальнейшее развитие Средней Азии. Вторжение в Иран и Закавказье Основная сила монголов с награбленной добычей возвратилась из Средней Азии в Монголию. 30-тысячная армия под командованием лучших монгольских военачальников Джебе и Субидея отправились в дальний разведывательный поход через Иран и Закавказье на запад. Разбив объединенные армяно-грузинские войска и нанеся огромный ущерб экономике Закавказья, захватчики, однако, вынуждены были покинуть территорию Грузии, Армении и Азербайджана, так как встретили сильное сопротивление населения. Мимо Дербента, где был проход по берегу Каспийского моря, монгольские войска вышли в степи Северного Кавказа. Здесь они нанесли поражение Аланам, Осетинам и Половцам, после чего разорили город Судак в Крыму. Половцы во главе с ханом Катяном, тестем Галицкого князя Мстислава Удалова, обратились за помощью к русским князьям. Битва на реке Калке. 31 мая 1223 года монголы разбили союзные силы половецких и русских князей в Приазовских степях на реке Калке. Это было последнее крупное совместное военное выступление русских князей накануне нашествия Батыя. Однако в походе не участвовал могущественный русский князь Юрий Всеволодович Владимир Суздальский, сын Всеволода Большое Гнездо. Княжеские распри сказались и во время сражения на Калке. Киевский князь Мстислав Романович, укрепившись со своим войском на холме, не принял участия в битве. Полки русских воинов и половцев, перейдя Калку, нанесли удар по передовым отрядам монголо-татар, которые отступили. Русские и половецкие полки увлеклись преследованием. Подошедшие же основные монгольские силы взяли преследовавших русских и половецких воинов в клеще и уничтожили. Монголы осадили холм, где укрепился киевский князь. На третий день осадам стеслав Романович поверил обещанию противника с честью отпустить русских в случае добровольной сдачи и сложил оружие. Он и его воины были зверски убиты монголами. Монголы дошли до Днепра, но вступить в пределы Руси не решились. Поражение равного битва на реке Калки Русь еще не знала. Из Приазовских степей на Русь вернулась только десятая часть войска. В честь своей победы монголы устроили пир на костях. Захваченных в плен князей раздавили досками, на которых сидели и пировали победители. Подготовка похода на Русь Возвращаясь в степи, монголы предприняли неудачную попытку захватить Волжскую Болгарию. Разведка боем показала, что вести захватнические войны с Русью и ее соседями можно лишь путем организации общемонгольского похода. Во главе этого похода стал внук Чингисхана, Батый, получивший от своего деда в наследство все территории на западе, куда ступит нога монгольского коня. Его главным военным советником стал Судебей, хорошо знавший театр будущих военных действий. В 1235 году на Хурале, в столице Монголии Каракаруми, было принято решение об монгольском походе на запад. В 1236 году монголы овладели Волжской Болгарией, а в 1237 подчинили кочевые народы степи. Осенью 1237-го основные силы монголов, перейдя Волгу, сосредоточились на реке Воронеж, нацелившись на русские земли. На Руси знали о нависшей грозной опасности, но княжеские раз помешали объединить силы для отпора сильному и коварному врагу. Отсутствовало единое командование. Укрепления городов возводились для обороны от соседних русских княжеств, а не от степных кочевников. Княжеские иконные дружины по вооружению и боевым качествам не уступали монгольским наенам и нукерам, но основную массу русского войска составляло ополчение – городские и сельские радники, уступавшие монголам вооружении и боевых навыках. Отсюда оборонительная тактика, рассчитанная на истощение сил противника. Оборона Рязани В 1237 году Рязань, первый из русских земель, подверглась удару захватчиков. Владимирские черниговские князья отказали Рязани в помощи. Монголы осадили Рязань и направили послов, которые потребовали покорности, и одну десятую часть во всем. Последовал мужественный ответ рязанцев. «Если нас всех не будет, то все ваше будет». На шестой день осады город был взят. Княжеская семья и оставшиеся в живых жители перебиты. На старом месте Рязань больше не возродилась. Современная Рязань – это новый город, находящийся в 60 километрах от старой Рязани. Раньше он назывался Переяславль-Рязанский. Завоевание северо-восточной Руси. В январе 1238 года по реке Аке монголы двинулись во Владимира-Суздальскую землю. Сражение с Владимир Суздальской ратью произошло у города Коломны, на границе Рязанской и Владимир Суздальской земель. В этой битве погибло Владимирское войско, что фактически предопределило судьбу Северо-Восточной Руси. Сильное сопротивление врагу в течение пяти дней оказывало население Москвы, руководимое воеводой Филиппом Нянкой. После взятия монголами Москва была сожжена, а ее жители перебиты. 4 февраля 1238 года Батый осадил Владимир. Расстояние от Коломны до Владимира, 300 километров, его войска прошли за месяц. На четвертый день осады захватчики через проломы в крепостной стене рядом с золотыми воротами ворвались в город. Княжеская семья и остатки войск закрылись в Успенском соборе. Монголы обложили собор деревьями и подожгли. После взятия Владимира монголы разбились на отдельные отряды и подвергли разгрому города северо-восточной Руси. Князь Юрий Всеволодович еще до похода захватчиков к Владимиру отправился на север своей земли, чтобы собрать военные силы. Спешно собранные полки в 1238 были разбиты на реке Сить, правый приток реки Мологи. В битве погиб и сам князь Юрий Всеволодович. Монгольские орды двинулись на северо-запад Руси. Всюду они встречали упорное сопротивление русских. Две недели, например, оборонялся далекий пригород Новгорода Торжок. Северо-западная Русь была спасена от разгрома, хотя и платила дань. Дойдя до каменного Игнач Креста, древнего знака указателя на Валдайском водоразделе, монголы отступили на юг в степи, чтобы восстановить потери и дать отдых уставшим войскам. Отход носил характер облавы. Разделившись на отдельные отряды, захватчики прочесывали русские города. Смоленску удалось отбиться, другие центры были разгромлены. Наибольшее сопротивление монголам оказал в период облавы Козельск, державшийся 7 недель. Монголы назвали Козельск злым городом. Взятие Киева Весной 1239-го Батый разгромил Южную Русь, Переяславль Южный, осенью Черниговское княжество. Осенью следующего 1240 года монгольские войска, форсировав Днепр, осадили Киев. После длительной обороны, которую возглавил воевода Дмитр, татары разгромили Киев. В следующем 1241 году нападению подверглось галицко волынское княжество. Поход Батыя на Европу. После разгрома Руси монгольские орды двинулись на Европу. Были разорены Польша, Венгрия, Чехия, Балканские страны. Монголы вышли к границам Германской империи, дошли до Адриатического моря. Однако в конце 1242 года их постиг ряд неудач в Чехии и Венгрии. Из далекого Рума пришло известие о смерти великого хана Угидея, сына Чингисхана. Это был удобный предлог, чтобы прекратить трудный поход. Батый повернул свои войска обратно на восток. Решающую всемирно-историческую роль в спасении европейской цивилизации от монгольских орд сыграла героическая борьба против них русского и других народов нашей страны, принявших на себя первый удар захватчиков. В ожесточенных боях на Руси погибла лучшая часть монгольского войска. Монголы утратили наступательную мощь. Они не могли считаться с освободительной борьбой, развернувшейся в тылу их войск, Пушкин справедливо писал. России определено было великое предназначение. Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и оставили их нашествие на самом краю Европы. Образующееся просвещение было спасено растерзанной Россией. Борьба с агрессией крестоносцев Наступление на русские земли было частью разбойничей доктрины немецкого рыцарства. В XII веке оно начало захват принадлежавших славянам земель за Одером и в Балтийском поморье. Одновременно вело с наступлением на земли прибалтийских народов. Вторжение крестоносцев на земли Прибалтики и северо западной Русь было санкционировано римским папой и германским императором Фридрихом II. В крестовом походе приняли также участие германские, датские и норвежские рыцари и воинства из других северных стран Европы. Побережье от Вислы до восточного берега Балтийского моря было заселено славянскими Балтийскими, и финно-угорскими племенами. В конце XII-начале XIII веков у народов Прибалтики завершается процесс разложения первобытно-общинного строя и складывания раннеклассового общества и государственности. Наиболее интенсивно эти процессы протекали у литовских племен. Русские земли, новгородские и полоцкие, оказывали значительное влияние на своих западных соседей, у которых еще не было развитой собственной государственности и церковных институтов. Народы Прибалтики были язычниками. Рыцарские ордена Для завоевания земель эстов и латышей из разбитых в Малой Азии отрядов крестоносцев был создан в 1202 году рыцарский орден меченосцев. Рыцари носили одежду с изображением меча и креста. Они вели захватническую политику под лозунгом христианизации «Кто не желает креститься, тот должен умереть». Еще в 1201 году рыцари высадились в устье реки Западная Двина и основали на месте латышского поселения город Ригу в качестве опорного пункта для подчинения земель Прибалтики. В 1219 году датские рыцари захватили часть побережья Прибалтики, основав на месте эстонского поселения город Ревель – (Таллин). В 1224 году крестоносцы взяли Юрьев, Тарту. Для завоевания земель Литвы и южнорусских земель в 1226 году прибыли рыцари Тевтонского ордена, основанного в 1198 году в Сирии во время крестовых походов. Рыцари-члены ордена носили белые плащи с черным крестом на левом плече. В 1234 году меченосцы потерпели поражение от новгородско-суздальских войск, а еще через два года от литовцев и земгалов. Это заставило крестоносцев объединить свои силы. В 1237 году меченосцы объединились с тефтонами, образовав отделение Тевтонского ордена, Ливонский орден, названный так по наименованию территории, заселенной племенем Ливов, которую захватили крестоносцы. Невская битва. Наступление рыцарей особенно усилилось в связи с ослаблением Руси, истекавшей кровью в борьбе с монгольскими завоевателями. В июле 1240 года тяжелым положением Руси попытались воспользоваться шведские феодалы. Шведский флот с войском на борту вышел в устье Невы. Поднявшись по Неве до впадения в нее реки Ижоры, рыцарская конница высадилась на берег. Шведы хотели захватить город Старую Ладогу, а затем и Новгород. Князь Александр Ярославич, которому было в то время 20 лет, со своей дружиной стремительно бросился к месту высадки. Нас немного, обратился он к своим воинам, но не в силе Бог, а в правде. Скрыто подойдя к лагерю шведов, Александр со своими дружинниками ударил по ним, а небольшое ополчение во главе с новгородцем Мишей отрезало шведам путь, по которому они могли спастись бегством на свои корабли. Александра Ярославича за победу на Неве русский народ прозвал Невским. Значение этой победы в том, что она надолго оставила шведскую агрессию на восток, сохранила за Русью выход к Балтийскому побережью. Петр I, подчеркивая право России на Балтийское побережье, в новой столице на месте битвы основал александро Невский монастырь. Ледовое побоище Летом того же 1240 года Ливонский орден, а также датские и германские рыцари напали на Русь и захватили город Изборск. Вскоре из-за предательства посадника Твердилы и части бояр был взят Псков. Усобицы и распри привели к тому, что Новгород не помог своим соседям а борьба между боярством и князем в самом Новгороде завершилась изгнанием Александра Невского из города. В этих условиях отдельные отряды крестоносцев оказались в 30 километрах от стен Новгорода. По требованию веча Александр Невский возвратился в город. Вместе со своей дружиной Александр внезапным ударом освободил Псков, Изборск и другие захваченные города. Получив известие, что на него идут основные силы ордена, Александр Невский перекрыл путь рыцарям, разместив свои войска на льду Чудского озера. Русский князь показал себя как выдающийся полководец. Летописец писал о нем, побеждая везде, а не победим ни колежа. Александр разместил войска под прикрытием крутого берега на льду озера, исключив возможность вражеской разведки своих сил и лишив противника свободы маневра. Учитывая построение рыцарей-свиней в виде трапеции с острым клином впереди, который составляла тяжело вооруженная конница, Александр Невский расположил свои полки в виде треугольника, острием, упиравшимся в берег. Перед сражением часть русских воинов была снабжена специальными крючьями, чтобы стаскивать рыцарей с коней. 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера состоялась битва – Получившие название «Ледового побоища». Рыцарский клин пробил центр русской позиции и уткнулся в берег. Фланговые удары русских полковников решили исход сражения. Как клещи они сдавливали рыцарскую свинью. Рыцари, не выдержав ударов, в панике бежали. Семь верст гнали их новгородцы по льду, который к весне во многих местах стал слабым и проваливался под тяжело вооруженными войнами. «Русские преследовали противника, секли, неся за ним, как по воздуху», – записал летописец. По данным новгородской летописи, в битве погибло немец 400 и 50 взято в плен. Немецкие хроники оценивают число погибших в 25 рыцарей. Пленные рыцари с позором были проведены по улицам господина Великого Новгорода. Значение этой победы состоит в том, что была ослаблена военная мощь Ливонского ордена – Откликом на ледовое побоище был рост освободительной борьбы в Прибалтике. Однако, опираясь на помощь римско-католической церкви, рыцари в конце XIII века захватили значительную часть прибалтийских земель – Золотая Орда. В середине 13 века один из внуков Чингисхана Хубилай перенес свою ставку в Пекин, основав династию Юань. Остальная часть монгольской державы номинально подчинялась великому хану в Каракаруме. Один из сыновей Чингисхана Чигатай получил земли большей части Средней Азии, а внук Чингисхана Хулагу владел территорией Ирана частью передней и Средней Азии и Закавказья. Этот улус, выделенный в 1265 году, По имени династии называют государством хулагуидов. Еще один внук Чингисхана от его старшего сына Джучи, Батый, основал государство Золотая Орда. Золотая Орда охватывала обширную территорию от Дуная до Эртыша, Крым, Северный Кавказ, часть земель Руси, расположенных в степи, бывшие земли Волжской Болгарии и кочевых народов, Западная Сибирь и часть Средней Азии. Столицей Золотой Орды был город Сарай, расположенный в низовьях Волги. Сарай в переводе на русский язык обозначает «дворец». Это было государство, состоявшее из полусамостоятельных улусов, объединенных под властью хана. Управляли ими братья Батыя и местная аристократия. Военные и финансовые вопросы решались на своеобразном аристократическом совете, носившем название «Диван». Оказавшись в окружении тюркоязычного населения, монголы переняли тюркский язык. Местный тюркоязычный этнос ассимилировал пришельцев-монголов, образовался новый народ – татары. В первые десятилетия существования Золотой Орды ее религией было язычество. Золотая Орда была одним из самых крупных государств своего времени. В начале 14-го столетия она могла выставить 300 тысячное войско. Расцвет Золотой Орды приходится на правление хана Узбека. В 1312 году государственной религией Золотой Орды стал ислам. Затем, так же как и другие средневековые государства, Орда пережила период раздробленности. Уже в XIV веке отделились среднеазиатские владения Золотой Орды, а в XV веке выделились Казанское, Крымское, Астраханское и Сибирское ханства. Русские земли и Золотая Орда Разоренные монголами русские земли были вынуждены призвать вассальную зависимость от Золотой Орды. Непрекращавшаяся борьба, которую вел русский народ с захватчиками, заставила монголо-татар отказаться от создания на Руси своих административных органов власти. Русь сохранила свою государственность. Этому способствовало и наличие на Руси собственной администрации и церковной организации Кроме того, земли Руси были непригодны для кочевого скотоводства В отличие, например, от Средней Азии, при Каспии, при Черноморье В 1243 году брат убитого на реке Сить, великого Владимирского князя Юрия, Ярослав II, был призван в ставку хана Ярослав призвал в вассальную зависимость от Золотой Орды и получил ярлык на великое княжение Владимирское и золотую дощечку, своеобразный пропуск через ордынскую территорию. Вслед за ним в Орду потянулись другие князья. Для контроля над русскими землями был создан институт наместников баскаков, руководителей военных отрядов монголо-татар, следивших за деятельностью русских князей. Донос баскаком в Орду неминуемо заканчивался либо вызовом князя в сарай, либо карательным походом в непокорную землю. Достаточно сказать, что только за последнюю четверть XIII века было организовано 14 подобных походов в русские земли. Некоторые русские князья, стремясь поскорее избавиться от вассальной зависимости от Орды, стали на путь открытого вооруженного сопротивления, однако сил свергнуть власть захватчиков было еще недостаточно. Так, например, в 1252 году были разбиты полки Владимирских и галицко волынских князей. Это хорошо понимал Александр Невский с 1252 по 1263 великий князь Владимирский. Он взял курс на восстановление и подъем экономики русских земель. Политику Александра Невского поддержала и русская церковь, которая видела большую опасность в католической экспансии, а не в веротерпимых правителях Золотой Орды. В 1257 году монголо-татары предприняли перепись населения, запись в число. В города посылали бессерменов, которым на откуп отдавался сбор дани. Размер дани был очень велик, одна только царева дань. То есть дань в пользу хана, которую сначала собирали натурой, а потом деньгами, составляла 1300 килограмм серебра в год. Постоянная дань дополнялась запросами, единовременными поборами в пользу хана. Кроме того, в Хазанскую казну шли отчисления от торговых пошлин, налоги для кормления ханских чиновников и так далее. Всего было 14 видов даней в пользу тата. Перепись населения в 50-60-х годах XIII века отмечена многочисленными восстаниями русских людей против баскаков, ханских послов, сборщиков дани, переписчиков. В 1262 году расправлялись со сборщиками дани бессерменами жители Ростова, Владимира, Ярославля, Суздаля, Устюга. Это привело к тому, что сбор дани с конца XIII века был передан в руки русских князей. Последствия монгольского завоевания и золото ига для Руси Монгольское нашествие и золото-ордынское ига стало одной из причин отставания русских земель от развитых стран Западной Европы. Был нанесен огромный ущерб экономическому, политическому и культурному развитию Руси. Десятки тысяч людей погибли в битвах или были угнаны в рабство. Значительная часть дохода в виде Дании отправлялась в Орду. Запустили и пришли в упадок старые земледельческие центры и некогда освоенные территории. Граница земледелия отодвинулась на север, южные благодатные почвы получили название «Дикое поле». Массовому разорению и уничтожению подверглись русские города Упростились, опорой и исчезали многие ремесла, что тормозило создание мелкотоварного производства и в конечном счете задерживало экономическое развитие Монгольское завоевание консервировало политическую раздробленность Оно ослабило связи между различными частями государства. Были нарушены традиционные политические и торговые связи с другими странами. Вектор русской внешней политики, проходивший по линии юг-север, борьба с кочевой опасностью, устойчивые связи с Византией и через Балтику с Европой, кардинально переменил свою направленность на запад-восток. Замедлились темпы культурного развития русских земель.